Глава 23 Однажды ночью, во время одного из самых тяжелых приступов лихорадки, Майку приснилось, что он разговаривает с Дионом Макбрайдом. Дион не был похож на мертвого, и он совсем не был расчленен на куски, как говорили в городе. И он не кружился на одном месте, как зомби или еще кто-нибудь такой. Это был просто Дион Макбрайт, такой, каким все эти годы его знал Майк. Плотный, медлительный, одетый, как всегда, вельветовые брюки и простую фланелевую рубаху. Даже во сне Дюан то и дело поправлял съезжающие на нос очки в темной оправе. Они были в каком-то неизвестном Майку, но показавшемся ему странно знакомом месте. Холмистое пастбище с высокой обильной травой. Майк не совсем понял, что он, собственно, тут делал, но он заметил сидевшего на камне у самого края обрыва Дьюана и пошел к нему. Обрыв был страшно высоким, гораздо выше всего, что Майк видел до сих пор, даже выше, чем скала в парке округа Старветрок, куда однажды они ездили всей семьей, когда Майку было шесть лет. Далеко внизу виднелись города, текла широкая река, по которой медленно скользили баржи. ДЮон сидел, не поднимая глаз, и, как всегда, записывал что-то в блокнот. Когда Майк подошел и сел рядом, он перестал писать. «Мне жаль, что ты заболел», — сказал Дион и поправил очки. Затем отложил блокнот в сторону. Майк кивнул. Он не был уверен в том, что говорит то, что можно, но тем не менее произнес это. «Мне жаль, что тебя убили». Дион пожал плечами. Майк прикусил губу. В конце концов, Он должен спросить об этом. «Это было больно? Я хочу сказать, больно, когда тебя убивают». Теперь Дьюан ел яблоко. Чуть помолчав, ответил, «Конечно, больно». «Извини». Майк не мог придумать, что еще сказать. По другую сторону камня, ближе к Диону щенок играл с какой-то мягкой игрушкой. Затем, со странным спокойствием сна, Майк заметил, что это был вовсе не щенок, а маленький динозавр, а мягкой игрушкой была зеленая горилла. «У тебя серьезные проблемы с этим солдатом», проговорил Дион и протянул недоеденное яблоко Майку. Тот покачал головой. «Ага. У остальных ребят тоже есть свои проблемы, знаешь?» «Да?» — переспросил Майк. В эту минуту солнце заслонил какой-то самолет. Оказалось, что это часть птицы. «У кого?» «У остальных». «Ты знаешь, о ком я говорю. У остальных, ребят». Это объяснило Майку все. Он говорил о Дейле и Харлине. Может быть, и о Кевине тоже. «Если вы будете продолжать воевать поодиночке», снова заговорил Дьон и поправил очки, «вы кончите так же, как и я». «Что же нам делать?» спросил Майк. Ему послышался лай собаки. «Настоящие собаки». И некоторые другие звуки – больше напоминавший ему собственный дом больше, чем вид этого места. Геон не смотрел на него. «Разузнай, кто такие эти люди. Начни с солдата». Майк встал и подошел к краю утеса. Внизу ничего не было видно, все застилал туман или что-то похожее на тучи. «Как я могу сделать это?» — Геон вздохнул. «Ну, за кем оно охотится?» Майку даже не показалось странным, что Дьюан сказал «оно» вместо того, чтобы сказать «он». «Солдат» был именно «оно». «За Мэмо!» Дьюан кивнул и нетерпеливым движением поправил очки. «Значит, и спросил у Мэмо!» «Ладно», — согласно кивнул Майк, — «но как мы сможем разузнать что-нибудь об остальных? Я хочу сказать, что мы же не такие умные, каким был ты!» Дьюан не пошевелился, — но каким-то образом оказалось, что он сидит теперь гораздо дальше. На том же самом камне, но гораздо дальше. И теперь они сидели не на краю обрыва, а скорее на городской улице. Уже было темно. Довольно холодно. Смахивало на зимний день. Камень, на котором сидел Дьюан, превратился в обычную скамейку. И Дьюан вроде ожидал автобуса. Он хмуро, Почти сердито взглянул на Майка. «Ты всегда можешь спросить меня», — сказал он. Когда увидел, что Майк не понял его, то добавил, «Плюс к тому же ты и сам умный». Майк хотел было запротестовать, сказать Дьюану, что он не понимает и половины того, о чем тот обычно говорит, и читает не больше одной книги в год, но заметил, что Дьюан уже встал и садится в автобус. Только это был вовсе не автобус, а что-то вроде гигантской сельскохозяйственной машины с окошками по бокам и маленькой рулевой рубкой наверху, вроде той, что Майк видел однажды на картинке, и грибным колесом впереди, которая ощетинилась блестящими острыми лезвиями. Ньюан высунулся из окна. «Ты очень умный», — проговорил он, обращаясь к Майку. «Умнее, чем ты думаешь. Плюс у тебя есть одно большое преимущество». — Какое? — прокричал Майк, стараясь не отстать от автобуса машины. Он уже не мог отличить лица дюона от окружавших его пассажиров и не видел, чьи руки ему машут. — Ты живой! — донесся голос Дьюана, и улица опустела. Майк проснулся. Все тело горело и болело, пижамы просто не стали влажными от пота. День едва перевалил за полдень. За окном пылал яркий солнечный свет, воздух висел неподвижным маревом. В комнате было не меньше сотни градусов, несмотря на работающий вентилятор. До Майка доносились снизу голоса матери и кого-то из сестер. Ужасно хотелось пить, но он чувствовал себя слишком слабым, чтобы встать, и он знал, что ему не перекричать гудение пылесоса. Тогда он удовлетворился тем, что перекатился поближе к окну. В глаза ему бросилась трава около ванночки для птиц, которую соорудил его дедушка несколько лет назад. «Спроси Мэмо». «Ладно, как только он почувствует, что способен натянуть джинсы и спуститься вниз, он это сделает». Весь следующий день, воскресенье, 10 числа, Мама Харлина с ума сходила от злости на него, будто бы это он кричал на нее, а не барни с доктором Стафни. В доме повисло молчаливое напряжение, которое Харлин отлично помнил со времен стычек мамы с отцом. Час или два остервенелого крика, и потом недели три холодного молчания. Но ему лично это было пофиг. Если таким образом можно удержать ее дома удержать между ним и лицом в окне, то он согласен вызывать констебля каждый вечер, чтобы тот задавал ей хорошую взбучку. «Разве можно сказать, что я пренебрегаю тобой?» рявкнула она на Харлина, когда тот подогревал себе суп на обед. До этого она вообще не говорила с ним. «Бог знает, сколько часов я провела, работая для тебя, заботясь о доме!» Харлин невольно бросил взгляд в гостиную. Единственным чистым местом были те один-два дюйма стола, которые они очистили накануне вечером. Барни перемыл потом всю посуду, и чистый стол казался чужаком на знакомой кухне. — Не смейте говорить со мной таким тоном, молодой человек! — огрызнулась мама. Харлин изумленно глянул на нее. Он не сказал ни одного слова. — Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, эти двое налетчиков! Ворвались сюда и взяли на себя смелость читать нотации мне, как мне следует воспитывать моего ребенка. «Преступное пренебрежение!» — сказал он. Голос матери дрожал. Она замолчала, чтобы зажечь сигарету, и Харлин заметил, что руки у нее дрожат так же сильно. Она помахала в воздухе спичкой, выдохнула дым и выпрямилась, за забарабанив острыми, ярко накрашенными ногтями по столу. Харлин не мог отвести взгляд от полукружия помады на мундштуке сигареты. Он ненавидел это, следы помады на окурках, разбросанных по всему дому, больше, чем что-либо еще. Это зрелище доводило его просто до сумасшествия, и он сам понятия не имел, почему. «В конце концов, — продолжила она, совладав с голосом, — тебе уже одиннадцать лет! Почти взрослый молодой человек!» «Между прочим, когда мне было одиннадцать, я нянчилась с тремя младшими в доме и еще работала по вечерам в забегаловке в Принцвилле». Харлин кивнул. Он уже знал эту историю наизусть. Мать затянулась и отвернулась от него. Пальцы продолжали выстукивать бешеное стаккато. Сигарета воинственно подрагивала, зажатая между пальцами левой руки, как обычно держат женщины. «Какие идиоты!» Харлин вылил томатный суп в тарелку, нашел ложку и стал размешивать, давая ему остыть. «Ма, они пришли сюда только из-за той сумасшедшей старухи у нас в доме. Они беспокоились, что она вернется». Мать не обернулась. Ее спина выражала тоже молчаливое возмущение, как это бывало при стычках с отцом. Он попробовал суп. Слишком горячо. «Правда, ма?» — снова начал Харлин. «Они не имели в виду ничего такого. Они просто...» «Не надо объяснять мне, что именно они имели в виду, Джеймс Харлин!» Оборвала она его, наконец обернувшись. Одна рука поддерживает другую, устремленную вертикально вверх. «Я понимаю оскорбление, когда слышу его. Вот чего они не понимают, так это того, что тебе только показалось, что ты кого-то там увидел». «Это они не понимают, что доктор Армитадж из больницы сказал, что у тебя очень серьезное ранение головы, геми... гема... гематома мозговой оболочки», — договорил за неё Харлин. «Теперь суп был достаточно холодным». «Очень серьезная контузия», — закончила она. «И доктор Армитадж предупредил меня, что, возможно, у тебя будут, как их там, галлюцинации. Это ведь не то, что ты видел кого-то, кого ты знаешь, кого-то реального». «В мире полно реальных людей, которых я не знаю», — хотел было ответить Харлин, но он промолчал. «На сегодня, пожалуй, достаточно». «Не-а», — сказал он. Ма кивнула, как будто поставила точку. Докурив сигарету, она обернулась к окну кухни. «Хотела бы я знать, где были эти высокочтимые джентльмены, когда я проводила в больнице 24 часа в сутки рядом с твоей кроватью», — пробормотала она. Харлин сосредоточился на супе. Затем направился было к холодильнику, но там была единственная упаковка молока, которая хранилась с незапамятных времен, и он не имел ни малейшего желания открывать ее. Мальчик налил в стакан воды из-под крана. — Ты права, мама, но я так рад видеть тебя дома! Внезапное движение спины подсказало ему, что эту тему лучше не затрагивать. — Ты не собираешься заглянуть в салон, Кадель? «Чтобы уложить волосы?» — предпочел спросить он. «Если я отправлюсь туда, ты, наверное, вызовешь этого копа, чтобы подтвердить, что я плохая мать». В ее голосе звучала тень сарказма, который Харлин не слышал со дня отъезда отца. Дым колыхался в воздухе вокруг ее темных волос, и теперь в солнечном свете казался жемчужным нимбом. «Мама», — заговорил Харлин, — «сейчас день, днем я не боюсь ничего». «Она не вернется в дневное время». В действительности, только в первом предположении он был полностью уверен, второе было ложью, третье он и сам не знал. Мама коснулась пальцами волос, затушила сигарету в раковине. «Хорошо, я вернусь примерно через час, может, чуть больше. Ты знаешь телефон салона Адели?» «Ага». Он выполоскал тарелку под краном и поставил сушиться. Машина громко протарахтела по направлению к депо «Стрит». Харлин выждал еще пару минут. Мама часто забывала что-нибудь и в спешке возвращалась, но когда убедился, что она все-таки уехала, медленно направился наверх, в ее комнату. Сердце у него билось, как сумасшедшее. В то утро, пока мама еще спала, он застирал просто не наволочку в ванне и бросил их в стиральную машину. Пижаму же он сунул в мешок с мусором, стоявший сбоку гаража. В жизни он не будет спать в ней. А сейчас он выдвигал ящики маминого гардероба, шарил под шелковым бельем, испытывая при этом такое же волнение, какое испытал в первый раз, принеся домой один из этих журналов. В комнате было душно. Блики солнечного света лежали на смятых простынях и одеяли на маминой кровати — В воздухе стоял тяжелый и густой запах ее духов. Воскресные газеты скомканными валялись на кровати, там, где она их оставила. Пистолета в ящиках не было. Харлин заглянул в тумбочку рядом с кроватью, отбросив в сторону пустые пачки из-под сигарет. Кольца, неработающие шариковые авторучки, спички из различных ночных клубов, клочки бумаги и салфеток с нацарапанными на них мужскими именами – Механический массажер. Пистолета не было. Харлин присел на кровать и оглядел комнату. Шкаф, полный ее платьями, туфлями и всяким барахлом. «Подождет». Он подтянул к себе стул, чтобы достать до верхней полки за старыми шляпными коробками и мятыми свитерами. Встал на него, вытянул руку. Внезапно его пальцы ощутили холод металла. Он потянул это к себе и увидел старую в металлической рамке фотографию. Смеющееся лицо отца. Одной рукой он обнимает маму, а другой — надутого четырехлетнего карапуза, в котором Харлин с трудом мог узнать самого себя. У парня не хватало одного из передних зубов, но ему и дело до этого не было. Все трое стояли перед столиком. Мальчик узнал парк в центре города. Может, это было перед бесплатным сеансом. Он бросил фотографию на кровать и провел рукой под старым свитером. Изогнутая рукоятка, металлический ствол. Харлин сжал это рукой, стараясь не прикоснуться пальцем к курку. Странно тяжелый для своей величины. Металлические детали выполнены из вороненой стали. Ствол, на удивление, короткий, не больше двух тюймов. Рукоятка сделана из дерева, отполирована очень смахивает на тот игрушечный пистолет 38-го калибра, которым Харлин играл год или два назад. Значит, можно предположить, что это вправду 38-й калибр. Как там назвал его отец, когда показывал его матери? Потрошитель. Только Харлен не был уверен, почему это так. То ли потому, что пистолет очень мал, и его надо носить на животе, у потрохов, или потому, что с его помощью потрошат жертву». Он спрыгнул вниз, осмотрел пистолет, нашел задвижку, отодвинув которую можно было заглянуть в цилиндр, позаботившись, конечно, о том, чтобы держать дуло подальше от себя. Дуло было пустым. Еще одна минута потребовалась, чтобы понять, как вращается барабан. Все цилиндры оказались пустыми. Харлин выругался, засунул пистолет за пояс — чувствуя, как холодная сталь согревается на его животе, и принялся шарить на полке, разыскивая пули. Ничего. Возможно, мама выбросила их. Он слез со стула, поставил его на место и задумался, покачивая пистолет на ладони. На какого черта ему эта вещь, если он не найдет пуль? Он заглянул под кровать, поворошил содержимое прикроватной тумбочки. Пуль, как не бывало. Он был уверен, что видел их в какой-то коробке. Харлин на пороге оглянулся, чтобы убедиться, что не оставил улик своего пребывания здесь. Но в таком беспорядке заметить это было бы трудно, даже при желании, и спустился вниз по лестнице. «Как к черту я могу купить эти пули? Продают ли их вообще детям? И где их покупают? В хозяйственном у или в универмаге у Йенсена? Просто подойти и спросить, «Есть ли у вас пули для 38-го калибра?» Харлин подумал о том, что вряд ли они имеются у Йенсена, и о том, что Мэйер не любит его. Однажды прошлым летом, когда Харлин строил шалаш на дереве, он почти отказался продать ему обыкновенные гвозди. Что уж тогда говорить о пулях? Оставалось еще одно место. Мама обычно держит все спиртное в баре, Но одну бутылку всегда припрятывает на верхней полке кухонного шкафа, на самом верху. Будто кто-то может украсть все запасы, и тогда у нее останется эта бутылка. Там еще полно всякого барахла. Харлин взобрался на хозяйственный стол, зажав под мышкой забинтованной руки пистолет. На полке стояли две бутылки водки. Какая-то жестянка с рисом, еще одна с чем-то похожим на горох. В третьей банке поблескивало что-то металлическое. Харлин поднес ее к свету. Пули были рассыпаны на дне небольшой коробки. Крышка была запечатана. Харлин насчитал по меньшей мере штук 30 пуль. Он отыскал нож, вскрыл крышку и высыпал патроны на стол. Сейчас он волновался даже больше, чем тогда, когда принес домой эти журналы. Всего пару секунд ему потребовалось, чтобы послать в пустой цилиндр пулю, затем, повернув барабан, загрузить следующие. Затем мальчик высыпал пули в карманы джинсов, положил банку на место и вышел из дома в сад, чтобы найти место, где можно было бы потренироваться в стрельбе. Или что-то, на чем можно было бы потренироваться».